Один из сундуков почти доверху был забит его неоплаченными счетами и долговыми расписками. Похоже, лорд Роберт был должен всем, кого я знаю, и многим, о ком я даже не слыхала. Еще там было его недописанное письмо к матери, датированное 14 февраля. Дорогая матушка, надеюсь, вы будете рады узнать, что благодаря стараниям Ее Величества и вашему доброму совету Удача, наконец, мне улыбнулась. Как только я обручусь с наследницей Кавендиш, я расплачусь со всеми долгами. Как вы и предсказывали, милая матушка, жемчуг ей понравился больше, чем другие подарки, а именно фляга и нож. К счастью, лицо у девицы Кавендиш довольно чистое, хотя она слишком костлява и едва только начинает походить на женщину. Она кажется целомудренной и жизнерадостной. А худший ее недостаток в том, что она слишком много болтает. Но, думаю, со временем это можно изменить к лучшему. Вот еще, — воскликнула я, чувствуя себя глубоко уязвленной. Я думала, лорд Роберт подарил мне жемчуг, потому что узнал, как я его люблю, а он, оказывается, последовал совету матери. А еще хуже, гораздо хуже то, что его интересует только мое состояние. Как гадко и неромантично и кто он такой, чтобы заявлять, что у меня лицо довольно чистое, и что я слишком много болтаю. Уж это куда лучше, чем не уметь связать двух слов, так я считаю. Я не разорвала письмо, хотя и очень хотелось. Я даже прочитала отрывок из него Элли, которая не знала, смущаться ей или смеяться, а потом положила письмо обратно в сундук. Теперь мне было совершенно ясно, что лорд Роберт меня не заслуживает. Он может забрать свое жемчужное ожерелье назад и сообщить своей разлюбезной матушке, что все сорвалось. Но все-таки желтого порошка здесь не было. Элли нашла одну чужую наволочку, убрала ее в свою сумку, а потом вопросительно взглянула на меня. Ну и? Я все равно собираюсь вытащить его из тюрьмы, заявила я решительно, но замуж за него не пойду. «А теперь нам надо проверить вещи леди Сары». Элли удивленно подняла брови. «Сэр Джеральд ухаживал за ней», — объяснила я. «Может, она его возненавидела за то, что он сделал предложение мне. Хотя я точно знаю, — добавила я печально, — что он согласился на это по указке своего дяди, лорда Уорси, тоже из-за моего состояния». «Уж точно, всех их только деньги интересуют», — ядовито заключила Элли всех кроме сэра Чарльза, у которого и своих полным полно. Выйдя из апартамента флорда Роберта, Элли поблагодарила лакея, который все так же уныло раскладывал пасьянс. Мы быстро спустились вниз каменной галереи, перешли маленький мостик и оказались на верхнем этаже внутренней галереи, там где располагались покои фрейлен и придворных дам королевы. В нашей комнате Элли начала шустро перебирать всякие бутылочки и баночки леди Сары. Изумрудно-желтой среди них не было. Зато было несколько пурпурных, и некоторые из них выглядели и пахли, но ну, совершенно тошнотворно. Кроме того, мы нашли свинцовые белила для лица и киноварь для губ, порошок лазурита и малахита, чтобы красить веки в голубой и зеленый и несколько брусочков особой восточной подводки для глаз и чернения бровей. Понюхав содержимое одной бутылочки, Элли заявила, что это настойка пижмы и королевской мяты, а надпись на другой гласила «Для возбуждения всех видов любви».